по одной ее одежки, сложенные в чемодане, и описывал праздники, на которые она надевала их в первый раз. Говорил о своей жене, о матери, о женщинах, которых знал. Он говорил даже о Алис и ни разу ее не упрекнул. Впрочем, Алис не решала зайти к нему, боясь усилить отчаяние, в которое он впал, как она считала, по ее вине. Однажды Неджати заговорил о Франке фон Брубеке, возмущался, что он не появляется. Говорил о нем как о близком человеке, промотал угрозы, обвинял его в чем-то. Пьер ничего не понимал. Неджати подозревал и дипломатов, живших на верхних этажах. Пьер был у него, когда приехал комиссар, чтобы сообщить о результатах и выводах следствия. Неджати выслушал офицера полиции. проводил до выхода на улицу, расплакался и принялся опить ракию прямо из бутылки. Опьянев, рухнул на пол, начал бредить, блевать, обмочился и заснул. Пьер уложил его на кровать Фатимы и сидел рядом до утра. На следующий день Пьер пошел за покупками И встретил полицейского, он принёс туфельку, которую какой-то докер нашёл в порту. Пьер узнал её, взял, пообещав отдать Неджати, и оставил у себя. Два дня он ухаживал за другом, отравившимся спиртным. У Неджати кружилась голова, едва он вставал с постели. На третий день проснулся, когда Пьер ещё спал в кресле, приставленном к двери, чтобы друг не выбрался наружу. «Почему ты помешал мне умереть?» Это было бы примирением со смертью Фатимы. Она не умерла. Будь иначе, я бы согласился с твоим желанием присоединиться к ней. Она жива, мы ее тыщем. Отныне ты мой брат, ты любимица Лаха. Неджати так никогда и не увидел своей дочери. Марк Я для тебя то, чем никогда ни для кого не был, отец, брат, сын, хозяин, ученик, сообщник. Наконец, друг, с тобой я смеюсь, плачу, размышляю, медитирую, мечтаю, играю, говорю, слушаю, ем, пью, хожу, бегаю, молюсь, даю, получаю, вижу, живу. Ты — лучшее воплощение нежности, которое мне посчастливилось узнать. Отдаю тебе всю силу своего ума, чувственности, желания, памяти, юмора, когда ты приедешь. Я опять повидался с этой черной красавицей, с которой мы спали в твой последний приезд. Она нежна и забавна, но нам в наших экстравагантных играх не хватает твоего победительного смеха. Она уезжает в Лос-Анджелес, чтобы выйти замуж. Обещала, что будет думать о нас, надев белое платье. Моя военная служба в Лондоне заканчивается в июне. В Париже студенческие волнения. Я вовсе не спешу возвращаться. Лондон в марте выглядит печальным. Ждем настоящей весны, когда обретет очарование это угрюмая влажная серость, сочащая со скукой и гриппом. А ты в это время катаешься на волнах. Меня согревает только мысль об этом. Жак. Неджати нашел под дверью записку от болгарского дипломата, съехавшего в день покушения на Франка. И, забыв о предписаниях, бросился в британское консульство. Франк через посыльного назначил ему свидание в кондитерской на проспекте Истекляль, где они обычно встречались, Там Неджати трясущимися руками подал Франку записку. Текст был немецкий, за исключением последних строк. Ты, наверное, уже понял, что всякий, кто сотрудничает с нашими врагами, карается. Если будешь упорствовать в своей слепоте, не надеясь на пощаду, ты сам будешь в ответе за собственное несчастье. Скажи своему начальнику, английскому шпиону, что мы действовали именно из-за него. Если не понял, пожалеешь об этом, но тогда будет поздно». Когда Франк прочел записку, Неджати схватил ее и смял с нервозностью, на которую обратили внимание безмятежные посетители кондитерской. «Встретимся через час в обители Дервиши», — спокойно сказал Франк фон Брубек. Возбуждение Неджати его беспокоило. — Мне надо кое-что проверить. Не опаздывайте. Надо действовать быстро, если мы хотим избежать худшего. — Вы говорите о Фатиме? — Тссс! — прошипел Франк. — Через час, там, где я сказал, — и приходите один, а не как обычно. Я не хочу, чтобы вас сопровождал наш приятель Пьер. Пьер проводил все свободное время с Неджати и постоянно беспокоился, не натворит ли он чего из-за жестокого отчаяния. За всем этим он забыл о письме Бланш, полученном накануне, и обнаружил его случайно, меняя пиджак. «Люблю ваши письма, хотя они и редкие, ибо они частицы вашей жизни». Они полны вещами, которые вы умеете увидеть и прочувствовать, подчас каким-то веселым и нежным смехом. Они волнуют меня и долго звучат во мне. На наших бретонских дорогах я вновь и вновь вспоминаю о девочке, о которой вы писали и которая, быть может, умерла. Я думаю о снедающей вас усталости. Признаюсь, мне нравится, когда вы чрезмерно устаете, тогда я ощущаю вас уязвимым, думаю о вашей жизни. Замкнутой или победной, как наша первая ночь в боль такая радостная, и полна счастья, что скоро приеду к вам. Несмотря на траур, несмотря на то, что многие будут шокированы, это никогда меня не останавливало. Я два дня назад отправилась на званый обед. Ради вызова и в знак любви к вам надела восточное платье. На проселке недалеко от дома друзей мне встретился старик, скрючившийся на своем столетнем велосипеде. Он замерз, устал и выглядел таким смешным, лицо у него было вымазано гипсом. Я подумала, что выгляжу еще смешнее. Признаваться в этом сегодня еще более потешно. Эта встреча что-то перевернула во мне. Увидев его взгляд, полный приниженности, ненависти и бессилия, Я безумно захотела убежать, скрыться от этих безобразных фигур, от всего, что не могу сделать прекрасным. Мне захотелось оказаться лежащей рядом с вами, чтобы примириться с миром и с собой, глядя на вас, пока вы спите. Но я не могу приехать. Меня завел к себе «Оп, сестра!» Всю жизнь она была далека от меня, а теперь, когда конец близок, желает поведать свои тайны, свое отчаяние только мне. Более чем когда-либо... Хочу видеть тебя, говорить с тобой, слышать тебя. Почему во мне живет уверенность, что пережитые нами даже не останутся в памяти? Вначале она хранит это, а потом стирает за ненадобностью. Пьер сложил письмо и несколько минут пытался представить себя, о каких бретонских дорогах вспоминала Бланш, к каким друзьям ехала на обед. Он представил эту смешную сцену, она, одетая в восточную мишуру, И усталый рабочий вымызаный гипсом. Ее слова.